Куда ты, метелка старая? Елена пришла к нам на УЗИ в третьем триместре. Обычно скрининги в таких сроках выполняются у нас при наличии патологии у матери либо в рожденных пороках развития у плода. Все остальное по месту жительства. У будущего сына Елены в 20 недель нашли небольшой дефект межжелудочковой перегородки всего 1,9 мм. Во время третьего скрининга дефекта уже не было видно. Видимо, затянулся. Проглядываю анамнез, собранный предыдущим врачом. Роды, аборт, роды, роды, роды и еще четыре аборта. Двум старшим детям Елены уже более 20 лет. Самой пациентке 49. Побеседовав со мной, беременная пересаживается на соседний стул поближе к медсестре для измерения давления. Привстав... Резко хватается за спину. А медсестра у меня тогда была пришлая. В нашем отделении сразу три медсестры оказались на больничном, в отпуске. Вот из соседнего корпуса прислали помощь. От терапевтов урвали. Терапевтическая медсестра оказалась добрейшей души человеком, но с беременными, как мы поняли, никогда не работала. Увидев, как Елена тяжело поднимается со стула, медсестра участливо спрашивает — «Что, спину прихватила?» «Ага, бывает». «Ну а что ж ты хотела? В сорок девять-то кто ж беременный ходит?» «Да так получилось. Что уж теперь. А вообще мы с Машкой, с соседкой моей, поспорили». «О чем спорт был?» «Она не поверила, что я в 49 смогу выносить и родить. Все говорила, мол, куда ты, метелка старая?» А не такая я уж и метелка, как оказалось, да еще и пацан в животе, а у меня же четверо девок. Я очень старалась не смеяться. Хорошо пол лица в маске. Решила включиться в их диалог. А спорили ты на что? Так чисто ради интереса спрашиваю. На ведро молока. Вот такая демография. Постскриптум. Мальчишка здоровый родился. Про судьбу ведра молока не знаю.